Я буду говорить откровенно, быть может, иногда несколько резко. Вас покоробит от моих слов, но вы не сердитесь, дружище. Вы знаете мои к вам чувства. Люблю вас больше всех в уезде и уважаю. Говорю вам не ради упрек и осуждений, не для того, чтобы колоть вас. Будем оба объективны, дружище. Станем рассматривать вашу психию беспристрастным оком, как печенку или желудок. «Хорошо, будем объективны», — согласился я.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 Помните, вы познакомились с Надеждой Николаевной и стали ездить к мировому чуть ли не каждый день. Бывало, когда не придешь, вы вечно там. Прием оказывался вам самый радушный. Люди ласкали вас, как только умели. И отец, и мать, и маленькие сестры привязались к вам, как к родному. К вами восторгаются, вас носят на руках, хохочат от малейшей ваши остроты. Вы для них образец ума, благородства, джентльменства. Вы словно понимаете все это, и за привязанность платите привязанностью. Ездите каждый день, даже в дни под праздничных приборов и суматох. Наконец, для вас не секрет та несчастная любовь, которую вы возбудили к себе в Наденьке. Ведь не секрет. Вы, знающие, что она в вас по уше влюблена, все ездите и ездите. И что же, дружа, год тому назад вы вдруг ни с того ни с сего внезапно прекращаете свои визиты?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 — Допустим, что все это пустяки, и что вас заставили так круто повернуть причины скрытые, до которых нет дела посторонним оку, но чем объяснить ваши дальнейшие поступки? — Например. — Например, вы являетесь однажды в нашу земскую управу, не знаю, какое было у вас там дело, и на вопрос председателя, от чего вас не стало видно у Калининых, вы сказали — припомните-ка, что вы сказали — боюсь, что меня женят.